Часть первая, глава первая. В ночи монотонно скреблось, словно компьютер вздумал на досуге заняться дефрагментацией небесного диска. Каблучки стучали громко, через чур громко, а из-за черных деревьев в ее спину смотрели страшные желтые глаза. Юля все ускоряла шаг. Дальше будет фонарь, затем дорожка пройдет под окнами элитного дома. Там улица залита светом, как посыпана золотым песком. На крыльце охранник из частного агентства. Она всякий раз чувствует его раздевающий взгляд. Но у него пистолет. Пусть смотрит. Хоть как-то да охраняет. Когда элитный дом уплыл за спину, каблучки застучали ещё громче и чаще. А вот её подруга Эмма в полночь выходит гулять одна, оденёшенька, не считая Ре, могучего и весёлого боксёрчика, что носится по кустам, ревней его проверяя следы других псов. За виде одиноко бредущую девушку всякий искатель приключений тут же переходит на ее сторону, уже предвкушая всякое и очень разное. Но не успевает раскрыть рот, как из кустов выныривает пес, похожий на сержанта спецвойск, молодцеватый, с широкой грудью и могучими челюстями. И бедолага, у которого сразу все на нуле, под подозрительным взглядом готового к бою зверя, лепечет что-то вроде: "Как пройти в библиотеку?" после чего с мокрыми штанами удаляется Всё-таки этот шейпинг чересчур поздно Знакомые на перебой предлагают щенков, но у неё сразу слёзы и счём в сердце Их жизнь, оказывается, так коротка Хватит, ныревелась в прошлый раз, когда уходила из жизни её верная Зита, а она беспомощная исходила плачем, но ничего не могла поделать Оставалось только проскочить под тёмной аркой А там, да и её подъезд до ее подъезда рукой подать. Она помнила, что с её ростом и развитым плечевым поясом выглядит внушительно. Или, как теперь говорят, с аплеки круто. В летнюю жару она предпочитала майчку, что подчёркивает и её идеальную грудь, для которой не нужны никакие лифчики, и блестящие плечи, сильные и здоровые плечи спортсменки. Её принимали то за известную пловчиху. Это у них обычно так развит плечевой пояс. То за лыжницу рекордсменку. Вся ее фигура дышит силой. Только она сама знает, что за ее рост и крепкое тело нужно поблагодарить папу и маму, да еще чуть-чуть модный шейпинг, на который ходит всего лишь из-за чуткой надежды отыскать подруг почище, чем пьяные бабы из ее подъезда. Навстречу мощно запахло отбросами. Там, по ту сторону арки, мусорные баки. настолько переполненный, что их почти не видно под грудами гниющего под жарким солнцем, а сейчас перегретым воздухом мусора. Там часто роются бамжи, постоянно вороны безбоязненно шныряют толстые как декораза крысы, а собачники берут собак на короткий поводок и проводят опасное место бегом, как по краю минного поля. Запахом гнили пропиталась даже кирпичная кладка. Юлия сжалась, тысячный раз спрашивая себя, почему не поменяет квартиру на другой район, прямо в лицо потянуло горьким смрадным дымком. Кто-то поджег мусор. Этот дымный смрад заползает и в окна, доводя ее до иступления жаркими ночами, когда закрыть дверь на балкон самоубийство. Из темноты арки навстречу вышел парнишка. О, дой, прощавый, с наглого, голодным выражением созревающего подростка. Какими брезгуют одноклассницы, таких не замечают девчонки на улице. Юлия перевела дыхание. Этого она одним пальцем перебьет, но сердце тут же тревожно сжалось. За сопликом еще двое и еще. Пятым неспешно выдвинулся явно воjak, высокий и наглый парень с красивым породистым лицом. Мускулистые руки оттопырены, изображает Геркулеса. Все встали полукругом за гаражный вход. Юлия невольно замедлила шаг. Повернути бежать глупо. На высоких каблучках не побегаешь, догонят сразу. "В чём дело?" спросила она враждебно. Все молчали. Она чувствовала, как они раздевают её глазами и уже мысленно начинают проделывать то, что собираются сделать наеву. Вожак сказал медленно: "А ты сочная тёлка. Ладно, раздевайся". "Что?" спросила она неверище. "Жарко". объяснил он. Тебе разве не хочется побыть голой среди мужчин? По глазам вижу, хочется. Ах ты, сволочь, вырвалось у неё. Ты что о себе думаешь? Кричать будешь? поинтересовался он лениво. Давай, менты ходят там, где фонарей побольше. А здесь темно. Сюда не заглянут, страшно. Только попробуй, сказала она. Я тебя, сволочь, уничтожу. Его взгляд внезапно ушёл с её лица. Юлия услышала, как за спиной слева зашелестели листья. На асфальтовую дорожку, прямо из кустов, явно сокращая дорогу, вышел мужчина в лёгкой рубашке, выпущенной поверх пояса, и в потрёпанных джинсах. Высокий, сухощавый, волосы тёмные. Хотя в отблеске фонаря на миг показались Юлии почти багровыми. Лицо неестественно бледное, даже в этом свете бледное. Он на ходу потирал ладонью правый бок, словно успокаивал ушибленную печень. Все молча смотрели, как он примиряюще вскинул руки. Тихо-тихо, ребята, не нужно так вот с женщиной. Голос его звучал ровно, однако в июле почудились нотки сильнейшей усталости. Похоже, вожак тоже уловил, что незнакомец бредёт домой либо с перепоя, либо долго доказывал какой-то знойный и раскрепощённый, безкомплексный Что он мужчина в полном соку. Подростки смотрели на незнакомца трусливо, нагло вызывающе, на своего вожака с ожиданием. Положение вождя обязывает. Тот бросил насмешливо: "Уж не ты ли вступишься, мужик?" Незнакомец с усилием засмеялся. "Ребята, вы делаете большую ошибку, а риск того не стоит". Те заговорили между собой. Она видела, как все начали оглядываться по сторонам. Но улица как назло пуста. А если вдали в самом деле промелькнула тень, то всякий, завидев группу мужчин, спешит убраться подальше. Вожак растянул рот в хищной усмешке. Риск? Не ты ли такая круть? Незнакомый мужчина покачал головой. Ребята, драться стоит лишь с теми, кого знаете, а я не знакомый. Вы же не знаете, кто я, что могу, есть ли у меня в кармане пистолет, стоит ли за мной кто-то. Но если готовы на такой риск, тогда флаг в руки и барабан без палочек. Он вздохнул. Но Юлия при всей его усталости, даже чего-то похожего на изнеможение, все равно не чувствовала в нем ни капли страха, ни даже простой неуверенности. Говорил по-отечески, усталый и снисходительно, словно эти пятеро верзил были детьми из детского сада. Вожак угрюмо изучал его из-под низких надбровных дуг. Замочить мужика не трудно, хотя и глупо мочить просто так, без выгоды, даже ради девки, каких пруд пруди. Но хоть замочи, хоть просто порожедай. Это же проклятая Москва, не родная Пермь. Замухрышка в рваных джинсах может оказаться школьным приятелем министра или банкира, а те по старой дружбе могут прислать войска ментов, что из-под земли достанут и сколечат по дороге. Все зубы вышибут. А потом продажные судьи в вышку припаяют. Он тяжело вздохнул, принимая решение. Да пошел ты. Но не сказал куда. У мужики в самом деле чувствуется сила и уверенность. Если сам ноль, то он может быть с начальником охраны президента, в одной песочнице домики строил. За день самолюбие, а при бабах все нервные. Вовек на аптеку работать будешь, если выживешь. Юлия ощутила, как незнакомец взял её под локоть. Его пальцы были тёплыми и твёрдыми, словно она опёрлась о спинку родного дивана. Голос звучал дружески. Я вас проведу вон до того угла, дальше светло. Насчёт милиции боюсь, он прав. Кулиганы невольно расступились. Юлия прошла гордо, скинув носик, не только не выказывая страха, а ещё и утопила их в море презрения. Они ворчали за спиной, но незнакомец шел спокойно. От его пальцев по ее локтю разливалось странное успокаивающее тепло. Сердясь на себя за страх, она сказала с некоторым сарказмом: «Это и есть современное рыцарство? Напугали бедных хулиганов связями в верхах? Под уличным фонарем ей можно было дать как восемнадцать лет, так и двадцать восемь, но она ощущила, что он как будто в паспорт посмотрел. Ей 21 год и 3 месяца. Сегодня на занятии шейпингом потеряла не меньше 2 кг, но недотраченная силовая плюскивается у неё даже из ушей. В каждом движении сквозит звериная жажда выжить в этом страшном, неуютном мире. И не всякий за её вызывающим видом рассмотрит испуганного зайчика с дрожащими лапками. Он пожал плечами. А что бы вы хотели? Ну, показали бы им два-три приёма из восточных единоборств. Разбросали бы. А я бы в порыве страсти бросилась вам на шею. Ладно, простите за глупую болтовню. Я всё ещё дрожу. Перетрусила так, что не обращайте на мой тон внимания. Не очень-то ты и перетрусила, было в его глазах. Хотя перетрусить надо было. Народ в этом регионе планета озверел. Да я и не обращаю. Ответил он со скорбительным равнодушием. А восточное единоборство глупость. Их рекламируют те, кто зарабатывает на этом. Боевое самбо куда опаснее. Вот мы и пришли. Он отпустил её локоть, отступил на шаг, она вскрикнула. Вы что, так и собираетесь уйти? Дальше светло, ответил он, взгляд его стал отстранённым. Вон так сисутют нечастники, государственные, безопасные. Нет, сказала она лихорадочно. Вы видите, я всё ещё дрожу. В любом случае, вы спасли меня из лап жутких бандитов. У них кавказские рожи, не заметили? В Кавказе не бывает. Вы просто обязаны проводить хотя бы до подъезда. Она не отвела взгляд, чтобы он прочёл всё, что она хотела сказать. Даже в самое раскрепощённое время не всё говорится вслух. По крайней мере, не все женщины говорят. Она всё ещё не из тех, кто говорит открытым текстом, хотя феминистка до мозга костей и ненавидит всех этих male pigs. Вечерами она читала женские романы и издевалась над ними, выбрасывала в мусор. Но через пару дней снова покупала это слюнявое чтиво и погружалась в мир, где вот она, красивая и бедненькая, идёт себе тихонько, к ней подходит таинственный незнакомец. Сперва, естественно, пикируются, Какие милые недоразумения. Он оказывается наследным герцогом. Нет, лучше наследным принцем дальнего султаната, естественно получившим образование в Оксфорде, но в то же время богатым, воспитанным и с ног до головы экзотичным. Она судорожно перевела дух. Увы, эти миры существуют только в дамских романах, и только там загадочные незнакомцы, увлекательные приключения, судьбы мира А здесь, как говорят умудрённые идеологи, надо находить романтику в обыденном. Над крыльцом горел свет. Сам подъезд освещён ярко. Юлия сумела наконец рассмотреть незнакомца. Не просто высок, а огромен. В дверь придётся входить боком, чтобы не поцарапать плечи. Чтобы смотреть ему в лицо, приходится задирать голову. От этого движения её спина становится ровной, грудь приподнимается, а что особенно приятно, Так это то, что полностью ещё займут небольшие такие жаровые валики с боков. Показалось верно. Рыжий, чуть ли не красный, а глаза удивительно зелёные и яркие. Лицо худое, резкое, нижняя челюсть выдвинута, скулы высокие, возле губ твёрдые складки. В прошлом веке, когда был спрос на мужественных мужчин, он считался бы красивым, даже очень красивым. Но сейчас в моде слащавые же наподобные хлюпики, обязательно толстенькие и с животиками. Это называется быть самим собой. Правда, слишком бледен. Либо болен, либо либо всё такой же, как она. Внешность циркового борца, а внутри закомплексованный интеллигент, что боится темноты и начальника. Она вздрогнула. Его зелёные глаза тоже взглянули в упор. Она чувствовала себя так, словно он просветил её насквозь рентгеновскими лучами. Сбоку стукнула. Эта дверца лифта медленно поползли в стороны. Незнакомец пропустил Юлию вперёд. Её слегка качнуло, а когда он ступил следом, ей показалось, что в тесной кабинке совсем нет места. Меня зовут Олег, проговорил он чуть охрипшим голосом. Ей почудилась в его тоне снисходительность. Сразу рассердилась. Хотя ноги стали слабыми, захотелось прижаться к его сильному телу, от чего рассердилась ещё больше. Сильные женщины, а она не просто сильная, она железо, не должны выказывать даже слабого проблиска интереса при виде особей этого некогда сильного пола, если верить пыльным классикам. "Юлия", ответила она. "Можно без отчества?" Он стоял спиной к пульту. Юлия всё смотрела в его необычное лицо. И её палец только с третьей попытки угодил в нужную кнопку. Лифт дёрнулся, пошёл вперёд и тут же остановился. Она смутно удивилась, даже решила, что промахнулась, но за решёткой в самом деле уже стена её площадки. Надо взять себя в руки, решила со сметением. Меня ведь называют законченной феминисткой. И что это разкисло? Коридор, естественно, заставлен всякой дрянью: старыми шкафами, сундуками и ящиками. Но одолели благополучно. Юлия сумела совладать с замком, распахнула дверь. "Прошу, собаки нет". "Зря", сказал он почему-то грустно. "Да, сейчас время опасное". "Да нет, вообще без них грустно". Щёлкнул выключатель. Оба прищурились от яркого света. Просторная прихожая, через открытую дверь видна другая комната. Юлия видела, как гость мознул скользящим взглядом по её квартире и поняла, что он увидел всё, всё понял, всё узнал про расстановки вещей и мебели. А она с порога скользнула взглядом по зеркалу. Быстрым и всеохватывающим, как вроде бы могут только шпионы, но на самом деле так ежедневно по много раз проделывают все женщины. Когда встречают на улице другую, одетую лучше или с причёской поярче. Сейчас она вроде бы и не смотрелась в зеркало, но перед глазами отпечаталась не просто хорошенькая мордашка, а лицо умной и элегантной женщины, которой бы родиться на пару веков раньше, когда рыцари, мушкетёры, дуэли и турниры в её честь, а она красивая и надменная выходит из кареты. Её серые, строгие глаза под высокими и тонкими дугами бровей смотрят строго и оценивающе. Прямой, тонкий нос, аристократический. Такие же красиво очерченные губы, не слишком толстые и пухлые, как у простолюдинки, а именно строгие и одухотворенные, и только где-то очень глубоко чувственные, что заменено сейчас гадким словом сексуальные, но на такой глубине, куда этим male pigs не заглянуть. Приподнятые скулы, выступающий подбородок. Небольшая родинка на правой скуле, которую всё не удаётся оценить. Украшает ли, придавая пикантность её академическому облику или же портит?